Евангелие от Иоанна, в 8 главе в 12 стихе Иисус Христос говорит «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Признайтесь честно, вы когда-нибудь серьезно задумывались о смысле своей жизни? Это что-то уж больно философское, скажете вы, других забот хватает, буду я еще всякими там смыслами голову забивать». Хорошо, давайте по-другому. Утром вы встали, позавтракали и ушли на работу, в школу, в училище, в институт. После занятий провели время с друзьями. Вечером пришли домой, поужинали, почитали, легли спать. Список, конечно, не полный, его можно продолжить. На следующее утро вы встали, позавтракали и вновь пошли на работу, в учебное заведение и так далее. После дневных дел провели время с друзьями, вечером пришли домой, почитали, поужинали, легли спать, на утро вы встали, позавтракали, ну и так далее. А потом приходит день, когда вы задаете себе вопрос, а для чего я делаю все это? Вопрос абсолютно справедливый. Правда, есть много людей, которые не утруждают себя даже этим. Известный британский медик середины XIX века Томас Эдисон как-то сказал, человек прикладывает максимум усилий для того, чтобы не думать. Не беда, если вопрос касается незначительных отвлеченных вещей, есть ли жизнь на Марсе, к примеру, но когда речь идет о нашей с вами жизни, то тут уж впору задуматься, куда мы идем и зачем. Потому что, как еще сказал древний философ Сенека, когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным. Но мы не будем безрассудными, не будем бессмысленно блуждать. Мы хотим знать, для чего живем. Не так давно в интернете проводился форум на тему «В чем смысл жизни?». Было немало участников, в основном молодых людей. Ответы давались примерно такие. «Смысл жизни в том, чтобы делать как можно больше добра». «Смысл жизни – это любить и радовать своих родных, друзей». «Хорошо покушать и поспать – вот что нужно человеку для полного счастья». «Смысл жизни – в получении удовольствий» и тому подобное. Некоторые своими высказываниями давали понять, что не знают ответа. «Смысл жизни — это смысл жизни», — говорили они, или «наслаждайтесь жизнью и бойтесь момента сознания ее смысла». А добрая половина всех участников форума прямо или косвенно заявила, что смысла в жизни нет. Вот еще несколько цитат. «Мы живем для того, чтобы умереть». Следующее. «Смысла в жизни нет и никогда не было. Мы рождаемся, вырастаем, учимся, работаем и умираем. Но зачем все это? Не знаю. Зачем вообще живут люди? Знаю, что умру, и все остальные умрут. Раньше я боялся смерти. Но зачем бояться неизбежного? Какая разница, раньше или позже?» А вот еще одна цитата. «Жизнь абсолютно бессмысленна. Мы говорим, что хотим оставить после себя память и морально удовлетворены, посадив дерево и вырастив сына. Увы, это служит лишь оправданием, почему мы продолжаем существовать, а истинного смысла в жизни нет». Еще одна цитата «Жизнь абсолютно бессмысленна. Смысл — это оковы, и его присутствие предоставляет нам неограниченную свободу жить так, как этого требует наше внутреннее существо». Мрачновато, не правда ли? Жизнь бессмысленна. Жизнь бесцельна. Все наши страдания и потуги не имеют в конечном счете никакой ценности. Для чего тогда вообще жить? Пока у нас все гладко, мы радуемся и не задаем таких вопросов. Но в жизни бывает по-разному. Не ладится учеба, родители не понимают, а тут еще верный друг изменил. И приходит мысль, зачем такая жизнь? Одна молодая девушка пишет, «Четыре года назад я мечтала о суициде, о самоубийстве». Носила с собой петлю в кармане и выбирала место, где меня не сразу найдут. Ситуация была тяжелой. Ежедневные скандалы дома из-за отчима алкоголика, масса комплексов по поводу внешности. Я была изгоем в школе, изнывала без друзей. Заставил меня жить страх боли и позора, если не получится. Сейчас меня многое радует. Но как только я опущу руки, убью себя. Буду жить или хорошо, или никак». Такие страшные слова были записаны в газете «Переходный возраст» за февраль 2001 года. Это всего лишь один из тысяч примеров, когда молодые люди не понимают, зачем продолжать им жить, если жизнь приносит одни разочарования. «Да это просто слабаки, они не умеют держать себя в руках», — скажет некий оптимист. «Жизнь прекрасна, нужно радоваться жизни и радовать тех, кто тебя окружает». Звучит ободряюще, энергично, даже какую-то уверенность селяет, почти как у всем известной певицы. Просто так надо жить, чтобы неустанно радость и любовь дарить. И вот нам кажется, вот он настоящий смысл. Живи себе спокойно, будь хорошим человеком, не мешай жить другим, и все будет в норме. Я бы, пожалуй, согласился с этим, но только есть одна загвоздка. Если весь смысл жизни заключается только в том, чтобы просто жить – пускай даже и радуя при этом окружающих. Это не вызывает у меня особого энтузиазма. Зачем радоваться жизни, которая очень быстро пройдет и исчезнет бесследно? Что польза от того, что человек проживает жизнь, приобретает хороший дом, машину, много друзей, удачно женится, воспитает и устроит детей, обеспечит себе добрую старость и затем уйдет в никуда? Легендарный солист группы Queen Фредди Меркьюри прожил очень яркую жизнь и приобрел мировую славу. Он заработал состояние, о котором многие могли бы только мечтать. А в конце жизни он спросил, «Кто-нибудь скажет, для чего мы живем?» Может, для того, чтобы наслаждаться жизнью? Но наслаждение очень скоро надоедает. Один очень богатый француз по имени Клод Шаль рассказывает, как однажды заработал кучу денег ни на чем. Этот гонорар он прогулял в шикарном ресторане с друзьями за несколько дней, но деньги еще оставались. Этот остаток он просто сжег в камине. Человек имеет все, но при этом его гложет немая тоска бессмысленности существования. Деньги, слава, друзья, работа, развлечения удовлетворяют только на время. А потом приходит разочарование, боль, пустота. Говорят, что когда Александр Македонский завоевал весь тогдашний мир, его постигло разочарование, потому что он больше не видел перед собой государств, которые можно было бы завоевать. Когда мы достигаем своих целей, перед нами открывается зияющая пустота. Нас мучает вопрос, а для чего все это? И мы уже почти готовы согласиться с теми пессимистами, которых я цитировал выше. К чему я все это? Может быть, кто-нибудь успел подумать, что и ведущий программы не видит в человеческой жизни особого смысла. Спешу вас успокоить. Я всего лишь хотел дать нашим мыслям нужное направление. Люди не находят смысл жизни не потому, что его нет, а потому, что ищут не там. Мы часто пытаемся найти его в земной плоскости, а надо бы искать повыше. Вечный всемогущий Бог, который создал наш мир, дал ему и смысл. Он хотел, чтобы человеческие существа находили радость жизни в общении с Ним. Бог дал людям все земные блага — хлеб полей, воду рек и озер, красоту природы, радость общения друг с другом. И это не все. Он приготовил для нас вечность, полную счастья и блаженства. Вечность, где нет ни болезней, ни смерти, ни войн, ни бедности, ни жестокости, ни вражды, где царит любовь и радость, наполняет сердца». Но люди потеряли Бога, а вместе с Ним и смысл вечной жизни. Поэтому все наши поиски смысла вне Бога были обречены на неудачу. Сейчас кто-то наверняка скажет, ну вот, опять вы со своей религией. Человечество давно уже шагнуло вперед. Вера в Бога — это пройденный этап, это пережитки прошлого. Зачем возвращаться назад? Да, человечество действительно сильно шагнуло вперед. Но вот насчет «зачем возвращаться» я не согласен. Иногда бывает полезно вернуться назад, а в некоторых случаях просто необходимо. Замечательно по этому поводу высказался писатель Клайв Льюис. «Все мы хотим прогресса, движения вперед, — говорил он, — но двигаться вперед значит приближаться к месту, куда мы хотим попасть. Если вы где-то ошиблись поворотом, то сколько ни иди, это не приблизит нас к цели. Если вы ошиблись дорогой, то, чтобы идти вперед, нужно пойти назад и вернуться на правильный путь, и тогда тот, кто вернется раньше, окажется впереди. Это как в арифметике. Если я сделал ошибку в длинном примере, то чем раньше я вернусь назад и начну снова, тем скорее получу правильный ответ. Нет ничего прогрессивного в том, чтобы со слиным упрямством отказываться признать свою ошибку — И мне кажется, что если вы посмотрите, в каком состоянии находится сейчас мир, то вам станет совершенно ясно, что человечество где-то совершило серьезную ошибку. Мы идем не по той дороге, а раз так, то надо как можно скорее вернуться назад. Да, всем нам нужно вернуться назад, к вере во всемогущего и бесконечного Бога. Но только как это сделать? Где его найти, этого Бога? Один атеист решил как-то посмеяться над верой мальчика-христианина и спросил, где его Бог. Мальчик сказал, что Бог живет на небе. Тогда атеист ехидно произнес, что же тогда космонавты его не видели, когда летали в космос? «Наверное, они очень низко летали», — ответил мальчик. «В этой ироничной истории есть своя правда». Бог слишком высоко, чтобы Его можно было бы увидеть человеческими глазами. Но, с другой стороны, Он совсем близко. В Библии сказано, что Бог недалеко от каждого из нас». Деяние апостолов, 17 глава. Он серьезно заинтересован в нашей судьбе. Он предлагает нам свою дружбу. Для Него недостаточно, чтобы мы просто признавали Его своим умом. Он хочет самого настоящего близкого общения с нами. Со Своей стороны Бог все необходимое для этого сделал. Иисус Христос, Божий Сын, сполна уплатил все наши долги, ответил за все наши неправильные поступки, слова и мысли, для этого он однажды умер на кресте, поэтому сегодня путь к Богу открыт. И если вы еще никогда не встречались с Ним, это можно сделать хоть сейчас. Познакомившись с Богом однажды, вы становитесь совершенно новым человеком. Иисус Христос, распятый за вас, поселяется в вашей душе, а жизнь наполняется смыслом. Снова наступает череда будней. Утром вы, как всегда, встаете, завтракаете и уходите в школу или институт. После занятий проводите время с друзьями и еще находите для себя массу интересных дел. С той лишь разницей, что теперь вы знаете, для чего все это.